Августин вполне естественно почувствовал боль разочарования, но он был мулинар и стойк. — Не принимайте к сердцу, епискуля, — сказал он с глубокой искренностью, — я все понимаю. Не буду притворяться, будто не питал надежд, но ведь, конечно, через минуту-другую подвернется что-нибудь еще. — Вы же знаете, как это бывает, — сказал епископ, опасливо оглянувшись на дверь, плотно ли та закрыта. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». «Притчи, двадцать «Непрестанная капель сварливая жена равны». «Притчи, двадцать семь пятнадцать», — согласился Августин. «Совершенно верно. Как хорошо вы меня понимаете, Мулинар». «Тем временем», — сказал Августин, беря письмо, — «есть нечто требующее вашего внимания». Оно от типчика по имени Тревор Энтуисл. Неужели? Мой старый школьный товарищ. Теперь он директор Харчестера, учебного заведения, в стенах которого мы оба получили начальное образование. Так что же он пишет? Хочет узнать, не смотаетесь ли вы туда на несколько дней, чтобы открыть статую, которую только что установили в честь лорда Хэмилла Хэмпстеттского. «Еще один старый школьный товарищ. Мы его называли Жернягой». И постскриптум. Он сообщает, что у него еще сохранилась дюжина портвейна урожая седьмого года. Епископ поджал губы. «Эти земные радости не имеют для меня никакого значения, чтобы не думал старина Кашкадав, чтобы не думал преподобный Тревор Энтуисл». Однако не следует пренебрегать призывом милой старой школы. Мы непременно поедем. — Мы? — Я хочу, чтобы вы мне сопутствовали. Думаю, Харчестер вам понравится, Мулинар. Величественное здание, построенное Генрихом Седьмым. Мне эта школа хорошо известна. Там учится мой младший брат. — Неужели? — Подумать только мечтательно, — сказал епископ. Уже 20 лет миновалось с тех пор, как я в последний раз навещал Харчестер. Мне будет очень приятно вновь увидеть милые и знакомые места. В конце концов, Мулинар, на какие бы высоты мы ни были вознесены, какими бы великими наградами ни одарила нас жизнь, мы сохраняем в сердце уголок для милой старой школы. Она наша альма-матер, Мулинар, ласковая мать, Направившие наши первые робкие шажки по именно-именно, подтвердил Августин. И с возрастом мы понимаем, что оно уже никогда не вернется, беззаботное веселье наших школьных дней. Жизнь тогда, Муллинар, была лишена сложностей. Жизнь в те блаженные дни не отягощалась никакими проблемами. Мы не сталкивались с необходимостью разочаровывать наших друзей. «Послушайте, епискуля, — бодро сказал Августин, — если вы все еще переживаете из-за прихода, забудьте, посмотрите на меня. Я же щебечу и порхаю, верно?» Епископ вздохнул. «Если бы я обладал вашим жизнерадостным характером, вашим умением противостоять невзгодам, Муллинар, как это у вас получается?» «Просто улыбаюсь и пью взбодритель». «Взбодритель?» тонизирующее средство, которое создал мой дядя Уилфред. Творит чудеса. Как-нибудь на днях я бы его попробовал. Почему-то жизнь Мулинар кажется мне серой. С какой, собственно, стати, сказал епископ, обращаясь больше к самому себе, им вздумалось воздвигать статую в честь старины жерняги Ума не приложу. Грязнуля, который имел обыкновение швыряться бумажными шариками смоченными чернилами. Однако, — перебил он сам себя, круто меняя тему, — это к делу не относится. Если совет попечителей Харчестерской школы постановил, что лорд Хэмилл, хэмстский, своими заслугами перед обществом заработал право на статую, не нам роптать. Напишите мистеру Энтуислу, Мулинар, что я весьма рад.